Часть вторая. Поощрение на практике. Глава седьмая. Оплата по результату. Почему бихевиоризм неэффективен в рабочей среде? Эпиграф. Его вина не в использовании неверных приёмов для управления системами поощрений. Проблема связана с самой теорией мотивации сотрудников, на которой основаны политика и процедуры. Уильям Уайт. 1955 год. Основные идеи. В американских компаниях получили повсеместное распространение система поощрений и оплаты по результату. Уже практически не подвергается сомнению мысль, что если предложить людям вознаграждение, они станут лучше работать. Факты же указывают на то, что внешняя мотивация в рабочей среде не только неэффективна, но часто оказывает негативное влияние и препятствует достижению необходимых результатов. Однако эти неудачи объясняются в большинстве случаев отдельными мелкими недостатками программ, но есть и более масштабные причины, лежащие в основе любой системы мотивации. Подход, предполагающий применение поощрений с целью повышения качества работы, всегда обречён на провал.